Кто запирал церковь? Грис Марсала поколебалась. Какую дверь? На улицу или выход из ризницы? На улицу. Я, как всегда. Она наморщила лоб, припоминая. Сейчас я работаю до тех пор, пока есть свет, до семи, до половины восьмого. Так же и вчера. Дверь ризницы обычно запирают Дон Приамо или Оскар в девять. Оскар Лобота находился вне пределов досягаемости, так что Куарту пришлось исключить его кандидатуру, исходя из практических соображений. Единственным источником информации, касающейся его, оставался Наваха. Куарт постарался утешиться мыслью, что в остальных отношениях у церкви имеются преимущества. Однако нужно было срочно связаться с Римом, зайти в дель Постига, держать под контролем Грис Марсала, а главное — разыскать отца Ферру, потому что самый тяжелый удар грозил с этой стороны. Он указал пальцем на исповедальню. Этот человек бродил здесь вчера вечером. До половины восьмого нет, я все это время находилась в церкви. Монахиня подумала, наверное, он вошел позже, через резницу. Между половиной восьмого и девятью, настойчиво подсказал Куарт. «Думаю, да». «Кто запирал ризницу? Отец Лобата?» «Не думаю. Оскар простился со мной во второй половине дня ближе к вечеру, а его автобус отходил в девять. Так что он не мог запереть дверь резницы. Наверняка это сделал отец Фера, только не знаю, во сколько. В любом случае, он увидел бы Бунафе в исповедальне». «Очень возможно, что и нет. Сегодня я тоже не сразу его увидела». Может быть, Дон Прямо вообще не заходил в церковь, а запер дверь из коридора, который сообщается с его квартирой? Куарт задумался, пытаясь расставить все детали по своим местам. Алиби получалось довольно слабое, но пока что оно было единственным. Если вскрытие покажет, что Бонафе умер между половиной восьмого и девятью, возможностей будет немного больше, учитывая, что старый священник мог запереть дверь, не входя в церковь. Но если смерть произошла позже, эта запертая дверь все осложнит. Тем более, что отец Ферро исчез. И от этого подозрение естественным образом падает на него. «Где он может быть?» — пробормотала монахиня. Из-за волнений и тревоги ее акцент стал еще резче. Вместо ответа Куарт развел руками. «Что сказать, он не знал?» Да к тому же думал сейчас о другом. Его голова работала как часы, вперед-назад, отмечая время и примеряя к нему алиби. «Двенадцать-четырнадцать часов», — сказал Наваха. Теоретически в этом деле могли быть замешаны и совершенно посторонние люди, но гадать на сей счет было бесполезно. Что же касается ближайшего окружения, все выглядело гораздо проще, а список возможных кандидатур сводился всего к нескольким именам. Отец Оскар мог сделать это, а потом уехать, и у отца Ферра было более чем достаточно времени, чтобы убить Бонафе, запереть дверь Ризницы, а потом отправиться на Голубятню, где ровно в одиннадцать он встретился с Куартом, а затем скрыться. И как бы ни произошло все на самом деле, в соответствии с полицейской логикой Семена Наваха, его исчезновение... Ставила его во главу списка с большим преимуществом перед всеми остальными. Далее та же самая Грис Марсала, бесшумно, как кошка, двигающаяся по церкви в своих спортивных тапочках. Ее кандидатура тоже заслуживала рассмотрения. Главная дверь заперта резница открыта до девяти, и никто, кроме нее самой, не может подтвердить ее слов. Что до Макарена Брунер. то Куарт был приглашен в Касса-дель-Постигу на ужин к девяти часам, и она в это время находилась там вместе с матерью. Это позволяло, в принципе, исключить ее из списка. Однако полтора часа, предшествовавшие девяти, накрывали своей тенью и ее. Кроме того, она опасалась шантажа со стороны Бонафе. «О, Господи!» Злясь на самого себя, Куарт вынужден был сделать новое усилие, чтобы оставаться сосредоточенным. Образ Макарены развеивал его мысли, запутывал логическую нить, соединявшую церковь, труп и известных ему персонажей в этой истории. В этот момент он отдал бы что угодно, чтобы иметь спокойную голову и чтобы ему было наплевать на них всех. Прибыл следователь. Полицейские столпились вокруг исповедальни, готовые приступить к операции поднятия трупа. Куарт видел, что Семен Наваха в полголоса разговаривает со следователем, и что время от времени оба поглядывают на него и на Грис Марсалы. «Возможно, вам придется отвечать на новые вопросы», — сказал он монахине, «и я предпочитаю, чтобы, начиная с этого момента, Вы делали это в присутствии адвоката. До тех пор, пока мы не найдем отца Ферро и Викария, целесообразно соблюдать осторожность. Согласны? Согласна. Куарт написал на визитной карточке какое-то имя и вручил ей. Есть человек, которому можно доверять целиком и полностью. Он специалист по уголовному и каноническому праву и уже не раз сотрудничал с нами. «Его зовут Арсен. Я звонил ему из архиепископского дворца, и он прилетит из Мадрида сегодня в полдень. Расскажите ему все, что знаете, и строго следуйте его указаниям». Грис Марсала посмотрела на имя, написанное на карточке. «Вы не стали бы вызывать сюда такого адвоката ради меня?» Она выглядела не испуганной, а бесконечно печальной, как будто церковь и в самом деле рухнула у нее на глазах, «Конечно, нет», — произнес Куарт с улыбкой. «Скорее, это ради всех нас. Это дело крайне деликатное, и в нем принимает участие гражданское правосудие. Лучше, чтобы мы располагали советами специалиста». Аккуратно сложив карточку, она сунула ее в один из задних карманов джинсов. «Где Дон Приама?» — снова спросила она. В ее светлых глазах стоял укор. Они почти обвиняли Куарта в исчезновении старого священника. Тот слегка покачал головой. «Понятия не имею», — тихо ответил он. «И в этом вся проблема». Он не из тех, кто убегает. Куарт был согласен с ней, однако не сказал ничего. Он смотрел на исповедальню. Полицейские сняли синий брезент и вытащили тело Бунафе. Затем поместили его в мешок из металлизированного пластика и положили на носилки. А Симеон Наваха, продолжая разговаривать со следователем, наблюдал за ними. «Я знаю, что он не из тех, кто убегает», — проговорил, наконец, Куарт. «И именно в этом заключается другая проблема. Ему понадобилось меньше пяти минут, чтобы преодолеть расстояние между церковью Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, и Каса Дель Постига. Он никогда не потел, но в это утро, когда он позвонил у входа, его черная рубашка под пиджаком прилипла к плечам и спине. Открыла ему служанка, и Куарт, едва успев спросить, дома ли Макарена, тут же сам увидел ее подарками внутреннего двора. Она разговаривала с двумя полицейскими, мужчиной и женщиной. Заметив Куарта, она посмотрела на него очень спокойно, потом, кивнув полицейским, пошла ему навстречу. На ней была рубашка в мелкую голубую клетку, джинсы и те же самые сандалии, что накануне. Она не была накрашена, распущенные волосы еще влажны. От нее пахло гелем для душа. «Он не делал этого», — сказала она. Вначале Куарт не ответил, а когда собрался ответить, то чуть не спросил, кого она имеет в виду. Над двориком стоял аромат базилика и еще какой-то травы. Утреннее солнце, отражаясь от стекол верхнего этажа, бросало прямоугольники света на длинное зеленые листья папоротников, на горшки с геранью, стоящие на свежевымытом мозаичном полу. И еще оно наполняло медовыми переливами темные глаза женщины, и все то, на чем держалась уверенность Куарта, уплывало куда-то, таяло без следа. «Где он?» — выговорил он наконец. Макарена серьезно взглянула на него из-под лобья. «Не знаю, но он никого не убивал». Они были очень далеко от ночи, от сада под освещенным окном голубятни, от листьев апельсиновых деревьев и бугенвилей, отбрасывавших узорные тени на ее лицо. Далеко от мрака, от лунного света, от лица маски. Слоновая кость уже была другой. Мерцала иначе на вымытой с утра кожи, и уже не было ни тайны, ни соучастия, ни улыбки.